4. Воскресенье, Лёлин день. Лёля жила в старом доме, непонятно какого года постройки, в Афанасьевском переулке. Обычно Юля ехала до станции метро Кропоткинская, дальше неторопливо шла по Гоголевскому бульвару. Любимый московский бульвар. Причём раньше о нём и не догадывалась. Станция Кропоткинская связывалась либо с бассейном Москва, где проходили уроки физкультуры, практически у всех московских школьников, либо с Пушкинским музеем. А вот при появлении в её жизни Лёли дорога пошла в другую сторону от метро, по тому самому Гоголевскому бульвару. Неторопливая жизнь Московского бульварного центра. Голуби, шахматисты на лавочке, а рядом несколько застывших пенсионеров, смотрящих на шахматную доску. Если у Юли было время... Она тоже останавливалась. Девушка ничего не понимала в шахматах, но ей было интересно, сколько времени можно было вот так вот неподвижно смотреть хором в одну точку. Как правило, свой пост наблюдателя держала до следующего хода. Вся компания удовлетворённо меняла позу, чтобы застыть ещё минут на десять. И Юля с чувством выполненного долга шла дальше. Переходила дорогу на уровне сивцева вражка и оттуда вверх, а потом направо уже по Афанасьевскому. Можно, конечно, было доехать до Смоленской, перейти шумный Арбат с вечно звенящим троллейбусом, пройтись вдоль него. Но лучше этой дорогой идти уже от Лёли. Когда никуда не торопишься, и можно даже заскочить в любимый магазин «Самоцветы». Покупать ничего не обязательно, просто посмотреть. Но на это требуется время, и немало. Магазин растянулся на весь длинный особняк. Столько времени по дороге туда у Юли не было. Опаздывать нельзя. У Лёли всё по часам. В 12.30 — обед, потом небольшой отдых. Юля должна приехать ровно к двум часам. В это время на два часа уйдёт сиделка, и это будет время только их разговоров. Раз в месяц. И всего два часа. Так продолжалось последние семь лет. Юля уже привыкала и даже свои отпуска подгадывала под эти воскресенья. Ей почему-то казалось, что Лёле это очень важно. А ей самой. И ей тоже, конечно. Дверь открыла Ева. «Добрый день. Проходите, Юлия». Как всегда. Как все эти семь лет. Та же Ева. И на «вы», и ни слова больше. Никаких вопросов и рассказов. И со стороны Юли тоже ни вопросов, ни рассказов. Здравствуйте, Ева. Элеонора Александровна вас ждёт. Лёля уже восседала в своём кресле. Красиво уложенные, совершенно белые волосы, длинная юбка, домашняя кофта в китайском стиле, премудрая брошь в виде птицы «Феникс». «Сколько же этих кофт у Лёли?» Как-то Юля пыталась подсчитать, но ничего не получалось. То ей казалось, что вот эту цвета бордо она уже на ней видела, и вдруг в ходе разговора понимала. Та же была с вышивкой в виде павлинов, а на этой — попугай. Вышивка, да, тон в тон. Кофта бордо и вышивка бордо. «Сколько лет, Лёли?» Она тоже не знала. Спрашивать было неудобно, а мать как-то обмолвилась. «Свой возраст старая ведьма унесёт с собой в могилу». Лариса недолюбливала Лёлю. Сама же к ней дочь отправила со словами. «Нужна помощь». Каждый раз ждала рассказа, как Юля сходила к пожилой женщине и каждый раз злилась. Девушка чувствовала сердцем какую-то ревность, недосказанность. Но вопросов матери не задавала. «Бессмысленно. Опять эти семейные тайны». Когда-то Лёля произнесла фразу, которая потом стала девизом их отношений. «Как-то это неловко». И вот это «неловко» стало для Юли барьером. Прежде чем что-то сделать, она задумывалась. А насколько это ловко? И получалось, что, скорее всего, всё-таки неловко. А мать просто сказала, «Не спрашивай, слишком тут всё запутано. Ходишь, нравится, и ладно». С матерью спорить было бесполезно. Вот ведь характер. И как только отец с ней живёт. «Проходи, дорогая, я тебя ждала». Юля подошла к Лёле и поцеловала на пудренную щёку. Лёля, неизменной палкой с красивым набалдашником, указала на кресло рядом. Этот жест был тоже из веков их дружбы. Можно подумать, что Юля могла сесть куда-то в другое место. И только провалившись в старинное вольтеровское кресло, Юля успокаивалась. Заботы, тревоги, какие-то непонятные беды казались никчёмными, сиюминутными. Как хорошо, что есть Лёля. И эти её духи, сладковатые и такие изысканно дорогие, и гребень в волосах, и неизменная брошка. Да, у неё есть Лёля. И это и есть её самая настоящая семья. Почему в этом доме она себя чувствовала так комфортно? Ей хотелось быть здесь своей. Хотя Юля понимала, что это совершенно не её жизнь. Она выросла в другой семье. Её родители, по большому счёту, были простыми людьми. Мать всю жизнь билась за место под солнцем и в итоге выбилась. А отец и не бился. Такой, какой есть. Тихий, скромный, работящий. И никакой не табуреточник. Юля всегда обижалась за отца. Да, деревенский, но человек большой внутренней культуры. А вот у Лёли всё по-другому. Порода, гены. Юля не могла подобрать точное определение — Но пожилая женщина вызывала восхищение. «Рассказывай, какие новости?» Юле захотелось рассказать про Италию и про этот её финт с вечеринкой, за который ещё придётся расплачиваться. Почему в голову вдруг пришла Италия? Потому что Юля в душе была итальянкой. Очень глубоко в душе. Снаружи ни за что не догадаться. Это было её тайной. Она никому её не доверяла, хранила за семью замками, но Италия была её страстью. Началось всё с книги «Спартак», вовремя подсунутой отцом. В их семье читали все, но книги были разными. От мамы она получала овод, а от отца — тайсофинскую. Бесконечное соперничество между матерью и отцом выражалось даже в книгах, которые они давали читать дочерям. Юлька жалела отца всю жизнь, и поэтому даже выбор его книг проникала глубже, чем в мамин. Спартак поразил её воображение, и она уже целенаправленно брала книги в библиотеке про античный Рим, про бои гладиаторов, представляла себе мощный мир Колизея. И совсем намертво сражена была девочка балетом «Спартак» в Большом. Ходили втроём. Сёстры и мама. Ларисе Васильевне достали три билета благодарные пациенты. Она тогда даже сделала реверанс в сторону мужа. «Хочешь?» «Что ты, Ларочка? Сходи ты с девочками. Что я в этом балете понимаю?» В этом был весь отец. Отойти в сторону, не обижаться, радоваться за других. Мать воспринимала такое отношение как должное, никак не реагируя и особо не благодаря. Восторг Юли был неописуем. Мощный оркестр, колесница, надвигающаяся из глубины сцены на зрителей, и крас с высоко поднятой рукой. «Папа!» Колесница, оказывается, не двигалась. Это всё музыка и его взгляд. Гордый, самодовольный. А Спартак? Тоже гордый и очень сильный. Какие люди раньше жили! Они и сейчас есть. Но знаешь, «Крас» мне тоже понравился. Потом был фильм «Плащ Казановы». Наконец-то мечта становится реальностью. Когда-нибудь и она поедет в Италию. Юля с удовольствием читала об Италии, пересматривала фильмы с Софи Лореной, Джульеттой Мазиной и, естественно, заслушивалась Челентано. «Он же на обезьяну похож», — удивлялась Люба. Но Юля её мнений не разделяла. Для неё певец был эталоном мужчины и мужской красоты. Да, сестра была права, действительно было что-то животное в этом харизматичном человеке. Но скорее от кошки или даже от пантеры. Это же надо так двигаться и так петь. «Лёля, а что ты скажешь про фильм «Плащ Казановы»?» «Чего это ты об этом заговорила? Влюбилась?» «Нет», — рассмеялась Юля. «Вечеринку устраиваю. Итальянскую». «Ну, тогда лучше пересмотри «Римские каникулы». Да, про плащ Казановы. Мне нравится этот фильм, но я бы на него в своей жизни не опиралась. Я не люблю растерянных женщин. А тут героиня не просто растерялась, она в какой-то момент потеряла себя» потеряла лицо. Запомни, девочка, очень важно всегда сохранять лицо, что бы ни произошло. А вот в римских каникулах как раз про это. Ну так там же, принцесса. Кто тебе запрещает вести себя как принцесса? Учись и следуй. Как ты? А похоже? Более чем. Ты мне сделала огромный комплимент. В дверях Уже покашливала Ева. Ну, давай прощаться. Но как же интересно про вечеринку. Жду подробностей.